Страфа Кронов котел и внучка возмездия. Похоже, в златообильных Микенах забыли напрочь, что закон гостеприимства освящен Зевсом Кротким. Такое бывает, и чаще всего именно от обилия злата. Ворота оказались заперты столь надежно, будто с минуты на минуту ожидался приступ. На требовательный стук никто не отозвался. Хор из голодавшихся свинопасов под чутким руководством Хорега Глашата тоже канул в лету Микенского безразличия. Две львицы с барельефа косились, не пряча издевки. «Кто вас ждал? Кто вам рад?» Выходило, что никто. Наконец угловая башенка разродилась заспанным бурчанием. «И кого эти кентавры несут в такую рань?» «Добрые люди, микенцы. Спросили». а могли ведь и дротиком. «Открывай, Соня!» — надсаживаясь, рявкнул снизу рыжий басилей. «Я Одиссей, сын Лаэрта, а со мной мои люди. Имею срочное поручение к Ванактисе Клетимнестре от ее мужа, богоравного Ванакта Агамемнона». «Молоденек-то крикун для сына Лаэрта», — с сомнением протянула другая южная башенка. «И брехать горазд наш Ванакт далече». Наш ванакт Трою берет-берет, никак не доберет. — Вавлиди, ваш ванакт, тупицы, отворяйте! Не ли боитесь, что мы сейчас возьмем ваши Микены приступом? Вместо Трои? Разговаривать с задранной головой, еле сдерживая раздражение, было унизительно. Давила мощь микенских стен. Равнодушная, слепая мощь, пред которой чувствуешь себя козявкой. Казалось, что с тобой на самом деле разговаривают не люди, а башни, кладка исполинских плит. Весь город, разбуженный на заре чудовище не меньше всего хотелось унижаться дальше, показывать именной перстень, требовать, настаивать. Хотелось другого — встать вровень с каменным драконом, от земли к небу, потянуться за верным луком, дать прозвенеть тетиве. У нас, Горлопан, боялки отсохли. Эй, Полифем, ты боишься? не давай спать, что ли. Примечание, Полифем, многоговорящий, болтун, греческое, конец примечания. Но тут вмешался лично Талфибий. Не пожалел ораторского искусства. Вопль глашатая громыхнул над тишиной дремотного города так, что Одиссей невольно вжал голову в плечи. Уж не сам ли ди громовержец вещает чужими устами? Не может быть у человека такой глотки, хоть наизнанку вывернись. Еще по дороге нам не с тех этих заметил. — Что, Полифем, и меня не признал? Плетей вас жаждали, хлебоеды? — Бе... бе... — заблеяла в ответ первая башня, удушливо перхая, — бегу богоравные судя по доносившимся из за стен звуком кто то уже несся сломя голову вниз по щербатым ступеням лестницы бронил слеподырых недотеп возился с засовом жалуясь скрипели медные петли не ждали не гадали радость радость ты какая створки ворот разъехались в стороны открывая кучку ошалелых стражей во главе с перепуганным десятником полифемом Шлем последнего от запоздалого рвения съехал набок, заставляя хозяина взирать на мир одним глазом, наподобие циклопа. Миг и десятник бухнулся на колени. — Милости, богоравные! Не извольте гневаться! а тебе, славный Талфибий, покровитель ахийских глашатаев, мы сегодня же принесем обильные жертвы! Виноваты! Туман! Помрачение взора! — Жертвы? — Талфибий внезапно охрип. налился дурной кровью мне вам вам обоим неправильно понял вопрос десятник и преданно моргая зрячим оком заблажил в смертной тоске я ль позабыл Одиссея бессмертным подобного мужа столь отвлечённого в сонми людей и умом и усердным жертв богам беспредельного неба владыком нет — Лучше не забудь отправить гонца во дворец. Одиссей поспешил перебить новоявленного восхвалителя. Густой дух чеснока, в перемешку с кислятиной перегара, шибая от многоречивого десятника, был способен отравить любой гимн на свете. — Пусть доложит о нашем прибытии. — Ну да, ну да, Богоравный, бегу, лечу. И впрямь очень хотелось бежать Лететь. Куда не важно, лишь бы подальше. Даже мысль о том, что стражники еще не проспались или уже пьяны, не дарила успокоения. А еще молчал ребенок у предела, готовясь засмеяться или расплакаться. Кстати, шумели и торопились зря. Гонец сбегал, вернулся, сказал велено обождать. Пока богоравная воноктистца Клетимнестра изволят закончить омовень. Глухие улочки, высокий забор, пыль на листьях олив, любопытные глаза в щелях, блестят слизнями во след. Огромный водонос на всякий случай пятится в тень, бьет поклоны. Город сам по себе, Микенский Акрополь на возвышении сам по себе. Нападив рак, в Акрополе можно длительный срок держать осаду, благоразумно отдав прочих горожан на разграбление. Вспоминается услышанный в портовой харчевне спор. Микенец хвастался. «Наши сокровищницы! Наше золото!» А когда критский моряк удивился. «Твое! ты здесь при чем? У тебя отродясь медяшки ломаной!» Микенец возразил с негодованием. «Но я ведь рядом живу, на соседней улице!» Наверное, в чем-то он был прав. Родившийся в златообильных Микенах, и впрямь не чита рожденному на продуваемой всеми ветрами и таки. Раньше не замечал, что здесь даже дышится по-другому. С опаской, будто можешь случайно вдохнуть чужого воздуха. Потом с хозяином всю жизнь не расплатишься. Дерзай, Иванакт Микенский, твори державу Пелопидов. Великую, вселенскую, кафолическую. От Эфиопов до Гипербореев — Каждому так задышится, с опаской, с оглядкой. Зато наше золото, наше сокровище, наша гордость. Рядом ведь живем, за углом. «Одиссей, ты давно был у нас?» Знаменитый бас-покровителя ахийских глашатаев гудит откровенной растерянностью. «Перед отбытием в посольство... А в чем дело? Глянь направо!» «Или боги, помутили мы разум, или... Видишь храм?» «Конечно, вижу. Постой, откуда он взялся?» «Площадь, помню, портик на углу тоже...» Колесница замедляет ход, проезжая мимо храма. Мрамор коринфских колонн, серый с золотистыми прожилками. Резьба капителей в виде чаш из двойных листьев аканта. Широкие ступени. Дверь слегка отворена и внутри мерцает огонь, безмолвно приглашая войти. Одиссей обернулся к десятнику, вызвавшемуся сопровождать долгожданных гостей. — Чей это храм? — О, господин мой, это храм Крона Уранида! Конский хвост на гребне шлема, изрядно траченный молью, кивает в такт речи десятника, словно свидетель на суде, подтверждая правоту истца. — Весной достроили! Смотреть на храм приятно. Увенчанное двускатной крышей стройное здание красиво само по себе, но дело в другом. Глядя на святилище крона Уранида, которого здесь не было прежде и не могло оказаться сейчас. Не было? Храма? Бога? Чувствуешь, как тонет, скрывается в глубине души иное смятение. Глухие улочки, высокие заборы — Глаза зевак в щелях всю дорогу пока ехали во дворец. Одиссей пытался избавиться от дурацкого ощущения чуждости себя и города. Нет, иначе себя в городе. Микена казались старыми, а рыжий и итакиц молодым. Боги, чистая правда, город действительно очень стар, а рыжий итакиц действительно очень молод, но такие мысли Граничат с безумием. Значит, это свои родные мысли? Спрыгивая на землю и разминая ноги, Одиссей подмигнул глашатую. «Заглянем!» Младший жрец в серой с золотыми нитями хламиде встретил у входа. Отделился от колонны, словно был частью здания. «Благоговейте! Поспешите, уважаемые! Амнистии на исходе, но хвала крону — У вас еще есть время. Примечание. Благоговейте. Греческое эфемите. Обычное возглашение жреца, приглашающего к началу церемонии. Конец примечания. Фраза прозвучала двусмысленно. Внутри сумрак, мешающий толком рассмотреть убранство храма. Отверстие в центре крыши, расположенное над алтарем, света не дает, хотя на дворе день. Задрав голову, Одиссей увидел там пригоршню звезд во тьме. Проморгался, нет, звезды никуда не делись. Наверное, роспись. Возле алтаря ярко горит огонь под жертвенным треножником. Обычная картина. Разве что бронзовый котел, установленный на треножнике, куда больше обычного. Да еще высокая клепсидра на алтаре, забытая невесть кем и невесть зачем. Примечание, клипсидра, водяные часы, конец примечания. Набухает капля за каплей, впитывает янтарь огня, сумрачную пыль, тишину, серость мрамора, золото прожилок. Миг за мигом, мир за миром, падает из верхней чаши клипсидры в нижнюю. Как не бывало. Пламя бросает на стены масляные, жирные отцветы. В их колыхании чудится, смутные фигуры ведут таинственный хоровод, будто тени из царства гадеса чествуют древнего сына Уранова. Тянет присоединиться, возглавить, повести лихой пляской из прошлого в будущее, не видя, что всего-навсего замыкаешь кольцо. «Ну что же, вы, уважаемые!» Кронов котел еще кипит, но скоро покажется дно, и будет поздно. Бурлит кипяток. От огня пышит жаром, пузыри на воде лопаются со змеиным шипением. Золотое запястье с россыпью топазов, ранее украшавшее руку и токийца, булькнув, уходит на дно котла. Словно кто-то подтолкнул. «Давай, бросай! Жертвую тебе, владыка времени!» Подскажи лишь, намекни, о чем тебя следует просить. Дорогой перстень со среднего палеца Талфибия от отправляется следом. Жертвую. Интересно, чего просит глашатый? О чем говорит, беззвучно шевеля губами скронным временщиком? Амнистии на дворе. Скоро, говорят, закончится. Скоро будет поздно. Воды в котле осталось совсем на донышке. Вот-вот выкипит досуха. Принято кроном, владыка, и жертва благая от чистого сердца. Радуйтесь вместе со мною, великое чудо узрев. Сумрак рождает второго жреца. Вдвоем они торжественно поднимают котел с треножника голыми руками. Нарочито медленно переворачивают над огнем вверх дном. пусто. Ничто не выпало из котла, не звякнуло, не взметнуло из пламени сноп искр. Лишь эхом выкипевшей воды отдалось шипение с алтаря. Большая змея, возникнув на месте странной клипсидры, приподняла плоскую голову, дрогнула жалом и сползла прочь в тень. Одиссея пробрал озноб. Перед отплытием из овлиды, На алтаре после приношения объявилась точно такая же змея. Забравшись на растущий рядом платан, она опустошила птичье гнездо, сожрав не то девять птенцов, не то десять. Калхант тогда объявил, смысл знамения благоприятен. Каждый ахеец убьет десять врагов. Многие расстроились, они хотели убить тысячу. Тогда еще прорицатель подошел ко мне после обрядов. «Слушай», — спросил, — «может, хоть ты и запомнил, сколько на самом деле птенцов было?» Я пожал плечами. «Поди разбери. Говорят, десять или вовсе дюжина. А что?» «Да ничего. Я вот хожу, думаю, один к десяти или все-таки к дюжине. Или вообще, как получится?» «Странный он человек, Калхант. И строек нам переметнулся». Загадками говорит. Ясновидец, одним словом. На ночной террасе, во тьме многозвездной, Сидел он, думаю, тяжкой объятной. Ненавижу змей. Пряная вонь мускуса, гибкие тела. Знающие люди говорят, змеи сухие и шершавые. А я все равно убежден, что липкие и скользкие. в Последнее время мне часто снится кошмар, Впервые накрывший меня по пути Из-за в Микены. Смутная дорога, По обочинам столбы из тумана, Вереница теней, и я впереди, С золотым луком, обвитым двумя змеями. В любой миг готов сорвать одну из тварей, И, ощутив, как она затвердевает в пальцах, Послать вперед вместо стрелы. Во сне мне чудится — Это правильно, это хорошо. Если сделаю так, дойду до конца. Но в уши врывается горячий шепот. Дурак, дурак! И я останавливаюсь, ожидая далеко разящего. Я уверен, сейчас он подойдет ко мне, курчавый лучник, и мы покинем эту смутную дорогу вместе. Я даже готов подарить ему драгоценный лук со змеями. Только знаю, он не возьмет. — Это же твой лук, — скажет он. — Хочешь, выбрось. Здесь я обычно просыпаюсь.